Глава 9. Спустя несколько дней пути начался дождь. Сначала он слегка моросил, не причиняя больших неудобств. Затем моя отороченная мехом зимняя одежда промокла, и я превратилась в жалкую мокрую курицу, злую на весь мир, особенно за то, что последние дни на нашем пути не встретилось ни одного трактира, где можно было бы обсохнуть и выспаться для разнообразия в сухой постели. Не могу точно сказать, что чувствовали остальные мои спутники. Так как после той памятной ночи с Араном я не могла ни находиться с ними рядом, ни разговаривать, и с сестрой тоже. Я намеренно отстала от них и плелась в хвосте отряда, стараясь смотреть больше по сторонам, нежели вперёд. Может быть, поэтому я и заметила, что за нами следят. Сначала я решила, что мне померещился этот пристальный взгляд из придорожных кустов. Но спустя некоторое время я снова почувствовала его, причём на этот раз с другой стороны. Я попыталась просканировать местность на предмет присутствия живых существ, но запущенный мной поисковый импульс никого не обнаружил, кроме мелких зверьков и птиц. Может ли кто-то из них быть глазами ведьмы или колдуна? Несомненно, может, но взгляд ощущался там, где не было никакого живого присутствия. Поэтому я решила пока остановиться на том, что мне показалось, и слежки на самом деле нет. Впереди показалась небольшая деревня, на краю которой стоял трактир. Просторная бревенчатая изба, приспособленная под обеденный зал, имела лишь один этаж. Я с грустью подумала, что ночевать придётся опять под дождём, но хотя бы на горячий ужин можно рассчитывать. Мы оставили лошадей на конывизе под навесом и вошли внутрь. В трактире было чересчур людно. Свободных столов не было вовсе. В других обстоятельствах я бы развернулась и ушла. Не люблю толчею. Но сейчас я и мои спутники промокли и проголодались. На улице продолжал изливаться холодный весенний дождь. Поэтому, посовещавшись, мы решили к кому-нибудь присоединиться. Аран отправился переговорить с трактирщиком насчёт ночлега, а мы с Гурой в это время рассматривали малозаселённый стол. Мы одновременно заметили такой, стоявший у самого окна. За столом на шестерых сидели всего два человека. И переглянувшись, мы с Гурой направились к нему сквозь плотную толпу гудящих, как улей, посетителей. Скромно одетые старик и старушка держали в руках погляденной кружки. Больше перед ними ничего не было. «Позволите к вам подсесть. Все остальные столы здесь забиты под завязку. Я повела рукой в сторону переполненного зала. Старик посмотрел на сидевшую напротив жену. Ну а кем еще может приходиться ему эта седая бабушка? Так и внула и мы с Гурой опустились на скамьи рядом с ними. Мокрый мешок я кинула на пол, а куртку повесила на ближайший гвоздь, торчавший из стены. Даже если и не высохнет, то немалая часть жидкости с неё стечёт. Вон уже лужица на полу образовалась. Гура немного поколебалась, но всё же последовала моему примеру. И я понимала её сомнения. В такой толчье легко остаться без верхней одежды и даже не заметить этого. За те несколько минут, что мы провели за столом в ожидании Арна, наши невольные соседи не издали ни звука. Даже из кружек отпевали практически бесшумно. Конечно, мы с сестрой тоже не разговаривали, но у нас на это были свои причины. А они то ли стеснялись нас, то ли боялись. Но зачем тогда согласились потесниться? Наверное, из того же страха. К счастью, в этот момент к нам подошёл Аран, прервав мои размышления. Интересно, с кем он сядет? Рядом со мной или рядом с Гурой? Я смотрела на свои лежавшие на столешнице руки, стараясь не выдавать заинтересованность, но при этом в ожидании его решения почти перестала дышать. Хорошего дня. Поздоровался оборотень со старичками, затем придвинул табурет и уселся на него в торце стола, так и не заметив моего разочарованного вздоха. Номеров для проезжающих у него нет, а своей комнаты трактирщик не может нам уступить, спросила Гура. Уже заняты все четыре. Сам хозяин с женой и детьми уже вторую ночь спит на кухне. Придётся нам походить по избам в деревне, может, кто и пустит переночевать. Румяная подавальщица, спешившая к нашему столу, улыбалась Арану. Сгружая на стол тарелки с едой, она наклонялась, выставляя перед ним свою грудь. У меня зашипело где-то внутри, и я покрепче сжала зубы, чтобы не выпустить это шипение наружу, заплевав глупую девку змеиным ядом. Мне показалось, или оборотень усмехнулся, заметив моё насупленное лицо. Подавальщица расставила перед нами тарелки и собралась уже отойти, как я услышала по правую руку от меня судорожное сглатывание, сопровождающее тоскливый голодный взгляд. Я открыла было рот, но Арн меня опередил. "Милая", позвало оборотень. Подавальщица тут же вернулась обратно с предвкушением во взгляде, явно рассчитывая, что мужчина заинтересовался ею. "Принеси нам еще две тарелки", сказал он ласково. В её взгляде заплескалось разочарование, а я довольно улыбалась, стараясь не показать этого внешне. Когда ещё две тарелки с приборами оказались на столе, Аран подвинул их к нашим соседям. Разделите с нами ужин, уважаемые. Старички опять переглянулись. У старушки на глазах выступили слёзы, но она упрямо покачала головой. Старик посмотрел на горшок с мясной похлёбкой, глубокое блюдо с жарким, нарезанный ломтями каравай свежего хлеба, Затем снова перевёл взгляд на жену. Она вновь помотала головой. Вы нас обидите, если откажетесь. Я зачерпнула половником ароматной похлёбки и налила её сначала в тарелки соседей, а затем и в наши. Когда еда уже стояла прямо перед ними и сводила с ума мясным духом, отказываться было глупо, и они взялись за ложки. Мы тоже последовали их примеру. И очень скоро, наполнив желудок сытной едой, я почувствовала, что жизнь не такая уж и мерзкая, как казалось буквально пару часов назад. Ещё бы принять горячую ванну, да высушить одежду. Я краем глаза посматривала на старичков, не понимая, зачем изводить себя, заявляясь в трактиры, при этом не заказывая еды. Они явно были голодны, судя по тому, как активно двигались их ложки, черпая похлёбку. Может быть, у них нет денег, но тогда зачем ходить сюда? Это же самобичевание. Думаю, мои спутники также недоумевали насчёт странной супружеской пары, но вопросов им никто не задавал. Старик сам начал разговор после того, как почистил хлебом тарелку. Спасибо, добрые люди, что накормили нас. Мы хотим отплатить за вашу щедрость. Не нужно никакой платы, перебил его обортень. Я слышал, что вы ищете ночлег, посмотрел на него старик. Ищем. Неужели моя мечта исполнится, и я буду спать сегодня в тёплой постели? Милости просим тогда в наш дом. Старик вопросительно взглянул на жену, и она кивнула. Спасибо за столь щедрое предложение. Я готова была расцеловать и старика и старуху. Как вас зовут? Меня зовут Вар, а жену мою Нира. Подавальщица принесла кувшин до краёв наполненный горячим вином с душистыми травами и пять глиняных кружек. Девица оказалась понятливой, а может, всё ещё надеялась на внимание Арны. Мы выпили со стариками за знакомство и начали собираться. Дай мне три серебрушки, вдруг обратился ко мне Аран. Зачем так много? удивилась я. За съеденный нами ужин одной было более чем достаточно. Обортень ничего не ответил, но так посмотрел на меня, что я молча достала мешочек с деньгами и протянула ему три серебряных монеты. Аран молча забрал их и куда-то ушёл. Мне стало неловко. И почему Ковин выбрал меня ответственный за материальную часть? Пусть барон сам всем распоряжался. Ну или Гура, ей всё равно. А так получается, что мой муж вынужден просить у меня деньги, а я ещё и спорю с ним, что много просит. Надо перестать обо всём переспрашивать и всё уточнять. Сказал три серебрушки, значит, без разговоров достала три и отдала ему. Мокрую одежду надевать не хотелось, но идти под дождь без куртки было бы опрометчиво. Поэтому я с отвращением натянула её на себя и повесила на плечо такой же мокрый мешок. Гура, одеваясь, тоже не выглядела счастливой, но в отличие от меня не морщилась. И я мысленно сделала себе ещё одно замечание. К нам подошёл Ларн, держа в руках объёмный тюг. "Если готовы, пошли". Мы выбрались из-за стола и отправились за ним к выходу. Мне очень хотелось извиниться перед Оборотнем за то, что поставила его в неловкую ситуацию, но здесь это сделать было невозможно. Слишком людно и шумно. Поэтому я решила подойти к нему на улице. Дождь припустил не на шутку. Едва подсохшая за время ужина куртка тут же снова напиталась влагой я натянула на голову капюшон но почти сразу почувствовала как за шиворот мне стекает тонкая струйка старички ковыляли впереди показывая нам дорогу к их дому обгонять их не было смысла а идти позади не хватало терпения так и хотелось подтолкнуть их в согбенные спины к счастью их дом действительно оказался не слишком далеко Даже таким черепашьим шагом мы шли не больше пяти 6 минут, но за это время я вымокла до нитки. Старички дошли до покосившейся калитки. Нира просунула руку меж прутьев и поддела щеколду, расположенную с внутренней стороны дверцы. Створка распахнулась, и Вар широким жестом пригласил нас в свой дом. От калитки к избе вела вымощенная плоским камнем тропинка, которая когда-то была практичной и выглядела весьма красиво, но сейчас, спустя годы, большинство камней раскрошилось и пробоины занимала дождевая вода. Я старалась перешагивать эти лужи и особо не смотрела по сторонам. К тому же, дождь и темнота всё равно не позволили бы мне, как следует, рассмотреть внутренний двор, и я оставила это на утро. В самом доме было так же темно. Нас хозяева провели в просторную комнату, после чего Нира бросилась зажигать лучину, а Вар раздувать угли в почти остывшей печи. Я сразу же сняла мокрую куртку и повесила её сушиться к тёплой стенке. Аран и Гура сделали то же самое. Вошла Нира, в руках которой горела короткая свеча, возможно, единственная в этом доме. Она поставила огарок на круглый стол, стоявший по центру комнаты. При свете стало заметно, что обстановка здесь весьма уютная, только всё было очень старым. Как будто очень давно жизнь в этом доме замерла и постепенно разрушалась под воздействием времени. Нира отдёрнула плотные занавески, скрадывавшие почти треть комнаты. За ними расположились две кровати: одна сразу у печи, другая возле окна. Женщина показала нам на них, а затем на широкий топчан, стоявший под окном напротив. достала из шкафа стопку чистого белья и начала стелить нам постели.